Глава 64 Цветы Викториан Увидев, что находится в последнем файле от рогана, я оторопел. Там было видео с Маней, не блондинкой, шатенкой, в длинном светлом пальто и сапогах на высоком каблуке. Девушка стояла на фоне огромных домов с балконами, а неподалеку проносились транспортные средства, похожие на наши автофлайты. Маня весело смеялась и что-то говорила. А та девушка, что вела запись, оставалась за кадром и периодически вставляла веселые комментарии. Видимо, подруга. Я слушал Манин голос, затаив дыхание. Не укладывалась в голове, как я мог принять такую разумную лапушку за обезьяну, Хотелось посыпать голову пеплом или хотя бы побиться лбом об стену. Мила, что-то объясняя, она показала на большой рекламный щит с изображением высокой треугольной башни в виде металлического остова. Наверное, строители хотели сделать из нее грандиозную стеллу, но не закончили проект. Радуясь и веселясь, Маня жестами давала понять, что скоро окажется возле этой стеллы по-настоящему». Я не просто смотрел, а жадно впитывал каждое слово с ее губ, каждый взгляд, ловил счастливые огоньки в ее глазах, тонул в звуках ее голоса. На видео к Мане подошел молодой человек с черным аппаратом в руках, присел и принялся делать снимки, а девушка ему позировала, так уверенно, словно занималась этим всю жизнь. На видео было видно, какие замечательные фотокадры получились, затем изображение поменялось на другое. Я аж подскочил на сиденье, увидев заплаканное лицо моей Манюни. Она была одета во все черное и находилась на кладбище рядом с каменным надгробием. Было ясно, что там были высечены имена и фамилии, а также даты жизни почивших. На том монолите, возле которого стояла девушка, были также прикреплены фотографии двух людей — мужчины и женщины. Внешнее сходство с Маней было так очевидно, что я понял — это ее родители. Увиденное полоснуло по сердцу острым клинком. Я сам потерял родителей пять лет назад, и с тех пор эта трагедия оставалась незаживающей раной в моей груди. Они у меня были энергичными, крепкими, умными, настоящими учеными. Погибли во время экспедиции на суровый Тенефис». Я умолял их не лететь на эту опасную планету, но меня никто не послушал. Для них найти редкий вид дуванчика оказалось важнее риска для жизни. Хорошо, что у меня осталась Лиза. Мы с ней очень поддерживали друг друга. Так что сейчас, видя заплаканное Мани на лицо, я понимал ее как никто другой». Сильно хотелось схватить мою Манюню в охапку, прижать ее к своей груди и заверить, что все будет хорошо. Чтобы ни одна слезинка больше не выкатилась из ее прекрасных глаз. Разве что от радости. Видео подошло к концу. Глухо выдохнув, я потер лоб, собирая мысли в кучку. «Слишком долгое время я был полнейшим кретином. Теперь пришла пора исправлять ситуацию». Завел автофлайт, поднял его под облака и рванул в ближайший крупнейший магазин, продающий самые шикарные розы в арнии. А по дороге связался со своим старым другом, фармацевтом Тео Грассом. Грас, привет. Мне нужен сульфатинит. Сможешь достать? На том конце чем-то подавились Сульфатинит. Ты это серьезно, Дайтон? «Зачем тебе антидот от пролицекса? Ты хоть понимаешь, насколько это редкий препарат?» «Понимаю. Поэтому и звоню тебе, а не в аптеку. Выручишь или нет? Мне не до шуток, Тео». Рявкнул я на него. «Ладно, ладно, выдохни, Дайтон. Попытаюсь тебе помочь. Как только достану препарат, дам тебе знать. С орденом тебя, кстати». «Какой канал не включишь, везде ты!» «Дай хоть автограф, что ли?» — подколол он меня. «Без проблем», — отозвался я. «Спасибо, Грасс, буду твоим должником». «Договорились», — отозвался друг и отключился. А я припарковал машину у магазина «Розы Сиана» и ринулся делать заказ на самый большой и красивый букет для самой замечательной девушки в мире. «Чем вы так провинились?» Округлились глаза у пожилой продавщицы. Считал ее обезьяной. Сдавленно объяснил я. Женщина сдавленно закашилась и махнула на украшение. Возьмите еще кольцо, кулон и колье. покуйте кивнул я.